Глава тридцать четвертая. Осия. Яр ушел, и с ним почти все Альды. Остались только двое, и они, словно тени, следуют за мной по пятам, заставляя смущаться и нервничать. Расширенной компанией мы продолжаем путь в королевство Син. Не думать о Яре не получается. Я знаю, что виновата перед ним, и все же мне кажется... что это был единственно правильный ход не будь от ворота альт бы и не подумал так скоропалительно на мне жениться и была бы я либо замужем за александром если бы удалось убедить яра что это жизненно необходимо либо причиной войны если бы альт решил что прикончить катерину надежнее и предпочтительнее вспоминать ледяной взгляд и тон яра горько но узор на запястье успокаивает, обещает, вернется. Может быть, успеет немного успокоиться. И можно будет попробовать поговорить. На границе нас и правда ждут ментальные маги. Я хочу присутствовать при допросе и никак не могу привыкнуть к новому статусу. Упрямо зову Александра, как и раньше, высочеством, нарываясь на встречное величество. и чрезмерные, преувеличенные галантность и почтительность. Кажется, в обиде на меня не только Альдов король, но и чертов принц. Мы в темной и сыроватой комнате какого-то постоялого двора. За спинкой моего кресла моя чит один из Альдов, другой прогуливается где-то снаружи. Я смотрю на Камилу, пытаясь представить себя на ее месте. И у меня, пожалуй, впервые ничего не выходит. Я не могу. «Начинайте», — говорит Александр, протягивая мне кружку с горячим пряным чаем. Я сжимаю ее в руках. Как раз уравновесить пробежавший по коже озноб от магии. И смотрю в окно. Там луна. То появляется, то прячется за быстро пробегающими тучами. Смотреть, как корчится в ментальных тисках Камила, мне не хочется. Пусть и не жалко, но и удовольствия никакого. «Я сама! Я все расскажу сама!» — начинает истошно кричать Камила. Стоит только магам начать. Арка застыла за креслом Александра. И она-то как раз глядит на допрос во все глаза. То ли по долгу службы охранять принца, то ли по личной нелюбви. «Зачем ты хотела смерти Осии?» — спрашивает Александр. Я невольно вздрагиваю. Не думала, что он сформулирует так прямо. И что начнет именно с этого. — Я хотела, чтобы тебе было больно! Яростно шипит в ответ девушка. Кажется, она даже рада это выплеснуть. — Чтобы ты убил ее своими руками и мучился! Хоть как-то тебя зацепить! Ненавижу! Ненавижу тебя! И ее ненавижу. Вы у меня все, что должно было принадлежать мне по праву. Заставили довольствоваться жалкими крохами. Вы! Я понимаю, что речь уже не обо мне. Кажется, я для камиллы вообще не существую, как отдельный человек. Просто мышка. Средство сделать больно Александру, которого она ненавидит. И Катарину, видимо, она тоже ненавидит. Речь ведь о ней... «Интересно, за что?» Александр невозмутим. Но он вообще хорошо держит себя в руках. По нему почти никогда непонятно, удивлен ли, расстроен ли, разочарован. «Откуда у тебя амулет?» — спрашивает принц. «Рифтер принес его в академию, в библиотеку. Я забрала». Через силу явно под давлением отзывается девушка. «Зачем?» — подгоняет принц. — Хотела заставить ее меня признать, — с огромной обидой отвечает Камила. — Я всего лишь хочу получить то, что у меня отобрали только потому, что она родила меня вне брака и решила скрыть позор. — Она Катарина? — невозмутимо уточняет принц. Я смотрю на Камилу во все глаза. Неужели она дочь королевы Катарины? «А то ты не знаешь!» — огрызается девушка. Александр качает головой в ответ на мой вопросительный взгляд. И я не понимаю, что это значит. Либо не знает, либо опровергает, что Камила — дочь королевы. Спрошу потом, вдруг ответит. «Что ты делала дальше с амулетом?» — продолжает допрос принц. «Нельзя!» — вдруг вступает в разговор один из магов. «Это опасная область!» Я советую сначала считать все с остальных областей, так как велик риск повреждения всей памяти и даже смерти. Если девушка еще нужна живой, эту область лучше пока не трогать. — Нужна живой, — кивает принц. — Сражение в ущелье было разыграно? — Да, — коротко отзывается Камила. — Как ты сняла браслет? — Яр, — снял. Я вздрагиваю и от вопроса, и от ответа. Сейчас Александр как придет к неверным выводам, но принцу умный и знает, что спрашивать. Он знал, откуда браслет? Нет. А что амулет у тебя? Нет. Александр делает еще несколько попыток узнать, что же делала Камила с амулетом и кто ей помогал. Но всё, что ему удаётся узнать, она должна была вернуть амулет обратно. План был именно в этом. Как будто бы амулет чудом удалось вернуть. Под конец Камила начинает скулить и даже путать слова. И один из магов, тот же, что до этого сказал, нельзя, говорит, что если продолжить, то могут возникнуть неустранимые повреждения мозга. Принц командует прекратить. Камилу уводят. А я делаю первый глоток из чашки, которую так и сжимала в руках весь допрос. Чай остыл. Но все равно приятный. И никаких примесей, никаких травок. «Дочь королевы?» Не могу не спросить. Александр качает головой. «Нет. Камила — дочь нашей средней сестры. Она умерла почти сразу после рождения Камилы. Не знаю, с чего Камила решила, что ее мать Катарина. — А у Катарины есть дети? — спрашиваю я. Александр молча качает головой, салютует мне бокалом с вином. — Вот и понимай, как хочешь. То ли нет, то ли не твое дело. Ночью я вижу пустую равнину, на которую в абсолютной тишине падает необычно синий снег. Падает и застывает. И почему-то это самое жуткое, что я когда-либо предвидела. Зато ранним утром возвращается Яр. Один, безальдов Он по-хозяйски располагается в кресле в моей комнате и смущает меня пристальным, но ничего не выражающим взглядом. Невозможно понять, остыл, не остыл. Мне начинает даже казаться, что наш брак стал для Яра таким же сюрпризом, как и для меня. Может быть, он теперь не знает, как от меня отделаться? В конце концов, намекал же, что отворот очень даже подействовал. Итак, я лежу на животе, приподнявшись на локтях, и решаю начать с самого худшего варианта. Отворот таки подействовал, и ты теперь не знаешь, как от меня избавиться. Альт усмехается. Отрицательно качает головой, и мне мерещится, что его глаза немного теплеют. Отворот подействовал, и ты уже знаешь, как от меня избавиться, — продолжаю гадать. — Я не собираюсь от тебя избавляться, — хмыкает Яр, нарочно оставляя первую часть утверждения без внимания. — Это получилось случайно? — демонстрирую узор на запястье. — Альды не женятся случайно. С неким вызовом заверяет меня самый, что не наесть Альт. Но я все равно спрашиваю. А ты? И я. Взгляд Яра становится слишком пристальным. И кажется не таким уж равнодушным. И я переворачиваюсь на спину. Начинаю рассматривать потолок. Скажет что-то еще? Нет, не скажет. А я? Я скажу. Закутавшись в одеяло, иду к нему, пристраиваюсь на уголочек кресла. Пол холодит босые ноги, заглядываю в глаза. «Простишь?» Яр молчит. Моё сердце сходит с ума. Я знаю, что виновата, и одновременно знаю, что поступила бы ещё раз так же. Ну же, давай, Яр, скажи хоть что-то! «Так быстро?» — выгибает бровь Альт. Так просто? Я видела свою смерть от проклятия. Неожиданно для себя самой признаюсь я. И не могу остановиться. И тебя, с мертвыми глазами, убивающего Катарину и Александра. И войну. Голод, смерть. И дети тоже. Яр. Александр сказал, что вступить в рот — единственный выход. кроме истребления этого рода. Что он на мне женится, и это должно спасти от проклятия. Но я не была уверена, а вдруг бы не помогло. Я не хотела, чтобы ты мстил тем, кто не виноват. Я просто не могла забыть видений смерти. Я... решила за меня. Коротко из лопаты тоже яр, когда я замолкаю. Но одновременно он поднимает мои ноги пристраивает себе на колени. Ногам становится теплее, а мне даже как-то жарко. — Ты не стал бы мстить? — недоверчиво спрашиваю. — Стал бы, — скалится Альт. Мне очень хочется его стукнуть, но подушку я не взяла. И шишки под рукой нет. Так что вместо этого трогаю пальцем корону. Вернее, пытаюсь. Она выглядит совершенно реальной и материальной. но моя рука просто проходит сквозь нее, как будто бы на голове у Альда ничего нет. «Откуда?» — спрашиваю я. Глаза яра грустнеют, но сам он усмехается. «Как бы еще я отбил невесту у принца!» Не удержавшись, все-таки пихая его локтем. «Нападение!» — щурится Альд. «Нет, безостенчиво вру я, и мне даже кажется, что сейчас что-то хоть немного наладится. Но тут раздается стук в дверь. — Аська, у тебя все в порядке? — негромко спрашивает Арка. — Да, уверенно, но слегка испуганно отзываюсь я. — А где твоя охрана? — не унимается она. Вопросительно смотрю на Яра. — Где моя охрана? — Гуляют. — вполголоса подсказывает он. гуляют Громче повторяю я для Арки. Но, кажется, она либо слишком хорошо слышит, либо о чем-то догадывается. По крайней мере, в ее следующем вопросе мне мерещится какой-то намек, от которого я краснею. Впрочем, вероятно, совершенно напрасно. «Завтрак упаковать с собой?» «Да, пожалуйста». Все так же вполголоса отзывается Альт. «Это я повторять не собираюсь». Открываю рот, чтобы сказать, что уже иду, и не успеваю. «Выезжаем через полчаса!» — крайне довольным тоном предупреждает арка и уходит предательница. Ярбила зуба скалится, но я вижу, что дверь, прежде открытая для меня нараспашку, теперь закрыта. Разве что маленькая щелочка, смотровое окошко. «Так как так получилось?» что ты дотронулась до амулета Катарины, — спрашивает Альт. Я вздыхаю, опускаю на мгновение глаза. У меня нет ни малейшего желания покрывать Камилу, но и войны я все так же не хочу. — Ты ведь теперь мудрый и сдержанный король, — уточняю у Яра. Хм, — Допустим, — хмыкает он. — А ты — преданная и любящая королева. Мстительный, злопамятный тип. Альт одним словом. Ну не варит же теперь для него приворотное зелье. Камила дала мне амулет. Подержать попросила. Я не знала, что это. Не подумала. А потом она пошла к Александру и сказала, что ему надо меня убить. А Александр не стал. Допрос я тоже пересказываю. Яр слушает молча. а затем встаёт со мной на руках, сажает меня в хранящее тепло его тело кресло и собирается уйти. У меня вертится на языке больше десятка разных слов, все подходящие, чтобы начать очередную просьбу о мире. Но я молчу. Мне кажется, пользы не будет, только разозлит. Одна его шпилька про преданную и любящую королеву чего стоит. И ведь знает же, что люблю. «Себе отворот сварить, что ли?» Яра глядывается у двери, и мы на несколько секунд встречаемся глазами. Оба молчим, и он уходит. Умываюсь во дворе, стараясь не думать ни о чем. Я устала, морально и физически. Все еще не пережила ощущение, что меня помиловали прямо на эшафоте. А судьба уже подсовывает видение, от которых жутко и в которых ничего не понять. Раньше хоть ясно было, кто именно умрет. Теперь же... Неужели все? А еще Яр беседовал с Камилой. Я видела Мельком, когда проходила через общий зал. И он вовсе не держал ее за горло и не приставил нож. Я, конечно же, рада, что он мудрый и сдержанный король. но я, кажется, слишком ревнивая королева. В конце концов, между убить и мирно беседовать есть еще куча вариантов. Например, не общаться. «Поехали!» — спрашивает незаметно подошедший альт В руках у него сверток, видимо, завтрак. Я невольно бросаю взгляд на дверь. Все остальные еще там, не считая моей где-то гуляющей, по словам Альда, охраны. Получается, мы едем по своему собственному маршруту? Знать бы еще по какому. Муж понимает мой взгляд превратно. Я уже попрощался за тебя с Александром. Холодно бросает он. Едем. Молча иду к поседланным лошадям, ожидающим неподалеку. Ревность не всегда означает любовь. Но мне так сложно не считать это еще одним свидетельством. что травница из меня не такая уж хорошая, и отворот не подействовал. Я почти уверена, что это так, что в Яре говорят гнев и обида. И все же, все же. Страшно подумать, если нет. И насколько злопамятным может быть Альт тоже. Что дальше? Спрашиваю я, когда мы покидаем деревню. Похоже, все альды виртуозно ездят верхом. Или все зеленоглазые альды. Или все альды из семьи Яра. Так или иначе, но Яр, как и лаис сидит на лошади без седла. И управляет без повода. Ума не приложу как. Я любуюсь им, стараясь сделать это украдкой. Но, получается, кажется, не очень. Помнишь кида и амулет, который, по его словам, Камила просила куда-то отнести? — отзывается Яр. — Она про это не помнит. Хочу там осмотреться. — Мы едем туда? — Нет, в безопасное место, где ты останешься. Я вздыхаю. — Все-таки не знаешь, куда меня деть, мой король? Яр молчит. Так долго, что я уже начинаю думать, что разговор не удался. Потом неохотно признается. — Не знаю. — Не знаю. Не знаю, как тебя сберечь, моя королева. И горько, и сладко. Что ты творишь с моим сердцем, альт Возьми с собой, — подсказываю я. Аська, укоризненно вздыхает яр, и в этом так много от прежнего да отвороженного Альда. Возьми, — говорю я, вперив взгляд в гриву лошади. Напрашиваться и набивать себе цену всегда неловко. Я знаю, что со мной медленнее. Я знаю, что в сравнении с любым альдом я беспомощна. Но, Яр, если там что-то есть, то оно рассчитано на борьбу с альдами. Кто бы это ни затеял, он хочет войны. И наверняка неплохо вас, альдов, изучил. И то, что было во дворце Миура, всего лишь малая часть. Никто не делится всеми секретами. Тебе нужен человек, пусть слабый, но с другой, не альдовой магией. Возьми. Яр молчит, и я добавляю. А еще я зелья варить умею. альт фыркает. Отворотные. Всякие, не сдаюсь я. Какие закажешь? Яр, возьми.